Навык четвертый. Ослабляем напряжение и состояние борьбы. Значительная доля напряжения в стрессовые периоды приходится на борьбу с самим стрессом. Мы боремся с ним или игнорируем его, а в результате он становится только сильнее. Я предлагаю вам подход, который поможет снизить уровень стресса, не подразумевая борьбы с ним, подавления или игнорирования. Он называется принятие. Речь не о том, чтобы сдаться, терпеть или относиться ко всему на свете по-добрыму, скорее о том, чтобы: первое, принять как факт состояние напряжения и гиперактивации стресса; второе, принять, что раз оно возникло, значит на это были какие-то причины; и подавление этого состояния. Будет все равно, что попытка удерживать резиновый мяч под водой. Чем больше мяч и чем сильнее он накачен воздухом, напряжен, тем больше сил и ресурсов вы потратите, чтобы запихнуть его под воду и удержать там. Обычно в состоянии стресса мы склонны использовать одну из нескольких не очень-то эффективных стратегий. Первая – игнорировать стресс, напряжение, усталость, выгорание. И притворяться, что его нет, либо искренне не замечать его до того момента, пока мы не обнаружим себя в кровати неспособными встать с нее ближайшие несколько дней. Второе — бороться с ним, говорить себе что-то вроде «соберись, поднажми», еще не конец, впереди куча дел, тебе нельзя отдыхать. Лучший отдых — смена деятельности. Если ты отдыхаешь, ты лентяй. Третье — подавлять напряжение, запихивать его внутрь себя и терпеть, терпеть и терпеть. Молчать, стиснув зубы, когда злитесь на партнера в отношениях; соглашаться, когда начальник увеличивает нагрузку, и лишь сильнее зажимать свое тело, заставляя себя терпеть и делать; злиться, когда ребенок вечером хочет провести с вами время, но подавлять это, ведь любящий родитель не должен злиться на ребенка. Это как спрятать дракона в коробку и притвориться, что он никогда из нее не вырвется и не разрушит все вокруг. И вот здесь начнутся крики на детей, партнеров, коллег, либо психосоматическое заболевание, которое поможет выплеснуть стресс и напряжение через симптом. Четвертое. Попытка расслабиться и избавиться от напряжения. Мы можем даже использовать аффирмации, например, успокойся, успокойся, расслабься, нельзя так напрягаться, стресс опасен для здоровья. Но чаще такие увещевания, особенно если они исходят от кого-то другого, не помогают снизить уровень стресса, а только злят или пугают, подливая масло в огонь гиперактивации нервной системы. Пятое – попытка отвлечься от напряжения и таким образом снизить его. И вот здесь могут появиться алкоголь, сериалы, шоппинг, еда, секс, сигареты, бесконечные чашки кофе и так далее. Это помогает на короткое время, но, как вы понимаете, стресс, как был на своем месте, так там и останется. Я предлагаю освоить кардинально иной подход. Он заключается в умении принять стресс как факт, не отворачиваясь, не избегая и не подавляя его, без борьбы, попыток терпеть стиснув зубы или заставлять себя расслабиться. Заметив его, дайте себе время побыть с ним в компании, как будто вы сидите на лавочке со старым другом, который разволновался, говоря о политике. И теперь вы просто мирно ждете рядышком, когда он остынет. Вы не пытаетесь его переубеждать, бороться с ним или заставлять его подавить свои эмоции. Не говорите ему: да ладно, расслабься, остынь, потому что это может спровоцировать новый виток возмущения и напряжения. Вы просто продолжаете спокойно сидеть рядом, мягко и размеренно дышать, создавая своим присутствием пространство покоя и принятия, в котором эмоции вашего друга. Могут проявиться, взорваться и тихо рассеяться со временем. Никакая эмоция и никакое состояние не длятся вечна. Рано или поздно они проходят сами. Вы можете дать им это время и пространство, не пытаясь делать с ними ровным счетом ничего. Просто наблюдайте за тем, как они разворачиваются в вашем теле, словно струи воды перекатываются в глубинах моря. Вы можете дышать ровно. Сквозь ощущения напряжения, скованности, давления или любые другие внутри вашего тела, я очень рекомендую в такие моменты находить комфортные положения и позы, чтобы тело не напрягалось и не зажималось в ответ на уже существующее напряжение, а наоборот, смягчалось по отношению к ощущениям внутри. Допустим, вы заметили, что во время стресса у вас напрягаются живот, челюсти и ноги. Вы можете полностью сфокусироваться на ощущениях в теле и начать мягко дышать сквозь эти напряженные участки, не пытаясь их насильно расслабить, а просто смягчая остальное тело: лоб, плечи, руки, спину, грудь и так далее по отношению к ним. Вам не нужно цепляться за это напряжение и специально усиливать его, но и не стоит пытаться насильно ослабить или устранить. Позвольте ему быть, как море дает быть внутри себя самым разным рыбам, даже акулам и пиранием. Морю могут не нравиться эти хищники, но оно продолжает быть мягким, дышащим и принимающим по отношению к ним. Дайте этим ощущениям просто быть такими, какие они есть. И через некоторое время вы заметите, что они сами начинают смягчаться, снижать интенсивность и даже рассеиваться. В этом упражнении нет цели обязательно убрать напряжение. Мы скорее обучаем и тренируем нервную систему спокойно реагировать на стресс, не напрягаясь в ответ и не повышая его уровень через борьбу, игнорирование, подавление или попытки отвлечься. Это упражнение лучше всего освоить через аудиозапись под мой голос. Оно называется «Принятие стресса». Смотрите QR-код в PDF приложении. Упражнение рассчитано на выполнение в момент стресса, но чтобы потренироваться, вы можете заранее вспомнить конкретную стрессовую ситуацию из прошлого. Может быть, она произошла вчера или на прошлой неделе. Опять же, не берите для самостоятельной работы те ситуации, в которых интенсивность стресса была бы семь и более баллов по десятибалльной шкале, где 0 — полное отсутствие стресса, а 10 — его максимальная выраженность. Подобные ситуации нужно прорабатывать в паре с психологом. Когда вы поймете сам принцип и несколько раз попробуете выполнить эту технику под мой голос, то скоро вы ее запомните и сможете делать самостоятельно без аудиосопровождения и гораздо быстрее за 30-40 секунд, не закрывая глаза и находясь буквально где угодно, хоть в кресле стоматолога, хоть на театральной сцене. Первые попытки освоить любые навыки эмоциональной регуляции и снижения уровня стресса занимают около 10 минут. но это не значит, что вам всегда нужно будет 10 минут, чтобы их выполнить. Конечная цель, чтобы вы могли выполнять их за 30-40 секунд параллельно своей текущей жизни, а со временем почти на автомате. Для этого, как и для освоения любого навыка, нужно время. Вы не начнете уверенно играть на рояле через три дня практики. Потребуется несколько месяцев. И это совершенно нормально, если вы будете постепенно двигаться к прогрессу, не перетруждая себя глобальными планами. излишней старательностью и перфекционизмом. Техника расцепления с мыслями. В момент стресса важно принять как факт не только телесное напряжение и сложные эмоции, но и мысли. Ведь чаще всего именно с них начинается цикл развития стресса, появляется мысль, которая вызывает у вас определенные эмоции, а она уже сообщает Миндалине о некой угрозе, и та запускает состояние стресс-ответа. И если угроза быстро исчезает и наши эмоции возвращаются в норму, то и состояние стресса ответа завершается, и мы можем расслабиться, восстановить силы, избалансировать работу гормонов, нейромедиаторов и иммунитета. Помните пример с тигром? Если вы от него убежали или он сам вас не заметил, прошел мимо и скрылся в джунглях, то вы успокаиваетесь, расслабляетесь, и все снова приходит в норму. Но если у вас в уме поселилась тревожная мысль, а вдруг там тигр и он сейчас снова окажется здесь, или а вдруг я чем-то заболею, или а вдруг мне не хватит денег и так далее, то сигналы снова и снова будут поступать к вашей миндалине, и она снова и снова будет инициировать стресс ответ. Поэтому одна из важных областей работы со стрессом – это работа с мыслями, идеями, убеждениями, фантазиями и так далее. В идеале для нее нужны личные сессии с психологом, но даже в рамках этой аудиокниги я дам вам прекрасную технику, которая помогает многим моим клиентам по всему миру. Она называется расцепление со своими мыслями. Для этого нужно начать за ними наблюдать, и здесь нам снова нужна осознанность, умение фокусироваться на своих мыслях. Если вы начнете наблюдать за ними, то скоро увидите, что есть некоторый набор ограниченных тем, в связи с которыми ваш мозг любит постоянно выстраивать одни и те же конструкты. У большинства моих клиенток это следующие темы: вес, тело, его форма, похудение, планирование диет и так далее. Обычно вызывают стыд, отвращение, страх, тревогу, злость на себя, вину. карьера, собственная эффективность и состоятельность, сравнение себя с другими людьми, недовольство собой, страх, тревога, злость, вина и так далее. отношения, возможность отвержения, страх остаться одной, быть брошенной, разочаровать партнера, страх отвержения, страх вызвать недовольство партнера, боязнь одиночества, злость на других, стыд, тревога, вина. дети, их здоровье, воспитание, собственное родительство, тревога о том, все ли с ними будет хорошо. Переживания в духе я плохой родитель, что-то не даю детям, злость на себя, вина, злость на детей в ситуациях, когда на них нужно много сил, которых нет, и снова чувство вины из-за злости на детей, деньги, страх и тревога, что их не хватит, усталость, отчаяние. Это не полный список, скорее топ пять. Очень важно научиться замечать, какие именно темы снова и снова перемалывает ваш мозг. Предлагаю сделать сейчас небольшое упражнение и записать ваш личный топ пять тем, на которых он любит остановиться, рождая стресс снова и снова. Хорошо, если вы выпишете свои мысли именно в тех формулировках, в которых они появляются. Например, тема веса, формы тела, похудения и так далее может включать в себя мысли вроде: "Я толстая и некрасивая, но как же мне похудеть". Это невыносимо, я так больше не могу. Все, наверняка, смотрят на меня и думают, что я потолстела. Попробуйте записать мысли именно так, как вы их обычно думаете, и если прямо сейчас вам сложно их вспомнить и сформулировать, это нормально. Обычно я помогаю клиенткам найти, опознать и выразить их, но вы можете просто в течение трех-четырех дней понаблюдать, какими именно фразами и выражениями вы думаете на темы, которые беспокоят вас больше всего. И выписать их. После того, как вы выпишете в ваш топ пять самых неприятных, тревожащих, беспокоющих или злящих переживаний, предлагаю вам придумать им названия, как если бы вы придумывали названия для радиопрограмм. Они могут быть забавными, креативными или серьезными. Например, "Радио Толстая", "Программы завтра в мире страха" и "Вести с толстых полей". "Радио Волна" у нас по-прежнему все плохо, и привычная могла бы и лучше. или канал для перфекционисток и хороших девочек. Почему четыре а не пять? Дайте себе время, чтобы придумать название своей горячей пятерки. Можно устроить мозговой штурм с друзьями, потому что уверяю вас, такие вот каналы есть абсолютно у каждого человека. Сама возможность поделиться с другими и увидеть, что у них происходит все то же самое, за исключением содержания каждого канала, конкретными мыслями делиться не обязательно. Помогает почувствовать себя нормальным человеком и снизить уровень стресса. Когда вы сформулируете содержание основных беспокоящих миндалину тем и придумаете им название, вы сможете приступить к расцеплению с этими мыслями. Как это делать? Первое — заметить, что ум с новым хомячком прыгнул в колесо и начал показывать вам одни и те же мысли. Второе — сказать ему: я вижу, что ты волнуешься, но знаешь, просто гонять эти мысли по кругу неэффективно. Это никак не улучшает ситуацию, скорее тратит наши силы и время. Третье — переключиться на что-то в настоящем моменте, здесь и сейчас, на что-то важное, значимое или ценное для вас. И в целом занять мозги себя тем, чтобы делать по-настоящему важные для вас вещи, пусть через небольшие, но реальные действия. Расцепление — это словно вытащить хомячка из колеса, посадить в свежую зеленую травку и показать ему большой и интересный мир, в котором есть другие хомячки и хомячихи, бабочки, шелест травы. Отношение, путешествие, забота о себе, различные удовольствия, жизненные ценности и так далее. Еще один образ, который может вам помочь. снятия иглы с заевшей пластинки. Если вы примерно моего возраста, вы скорее всего знаете, что такое проигрыватель и слушали на нем в детстве сказки. Так вот, сказки могут быть полезными, интересными, поучительными, теплыми, добрыми и так далее. А бывает так, что пластинка просто заедает или по кругу воспроизводит одно и то же. Это уже не приносит особой пользы ни душе, ни телу. И тогда нужно просто поднять иглу. И передвинуть ее вот так с помощью осознанности, заметить, что игла застряла, и перенаправление внимания на что-то другое, более значимое и важное, вы можете расцепляться с неэффективными мыслями. Некоторые нюансы упражнения. Первое, его стоит применять к мыслям, которые повторяются регулярно и вызывают у вас эмоции из красной зоны угрозы. Второе. Понаблюдайте за тем, полезны ли эти мысли для вас. Если в вашей жизни действительно возникает какая-то угрожающая ситуация, например, вероятность увольнения, то, конечно, стоит сесть и подумать о том, как вы можете позаботиться о финансовом благополучии, провести мозговой штурм, составить и записать план действий. Но если вы замечаете, что ум снова и снова возвращается к этой теме и гоняет бесплодные и уже не слишком-то полезные мысли вроде «а вдруг ты больше никогда не найдешь работу», Ты вот здесь стоит напомнить ему, что у вас есть план, что вы уже начали реализовывать его, и сейчас лучше переключиться с этих мыслей на конкретные действия. Третье. Ум представляет, что указания на ваши недостатки помогает избавиться от них. Это не так. Вы можете развивать в себе все, что хотите, не сопровождая это комментариями вроде "У тебя никогда ничего не получится. Ты ленивая. Ты глупая. Ты могла бы и лучше". Подобные мысли не добавляют ни энергии, ни вдохновения. Они приводят лишь к хроническому стрессу, что нельзя назвать полезным. Поэтому по отношению к навязчивым самокритичным мыслям обязательно надо применять технику расцепления. Если вы считаете, что какие-то тревожные мысли несут вам пользу, или вы пока не можете отказаться от этой привычки, то первое – продолжайте тренировать техники расцепления. С неэффективными мыслями. Не нужно перфекционизма. Делайте, как получается, и помните, что сразу это не будет легко и просто. Иногда вам потребуется сотни раз в день заметить, что мозг снова скатился к привычной мысленной жвачке, отцепить его и переключить внимание на здесь и сейчас, где вы можете реализовать свои жизненные ценности и делать то, что по-настоящему наполняет вашу жизнь спокойствием, радостью, удовольствием или смыслом. Второе. Выделите себе время для тревожных мыслей, например, на полчаса в день. Вы садитесь и начинаете тревожиться и обдумывать все те мысли, с которыми расцепляетесь оставшуюся часть дня. Когда вы будете расцепляться с такими мыслями, напомните мозгу, что у вас есть специальное время для их обдумывания, и уж тогда-то вы потревожитесь в славь. Постепенно вы можете сокращать такие тридцати минутки и проводить их не каждый день, а только несколько раз в неделю. Для поддержания вашей мотивации привожу отзывы девушек, которые уже освоили эти навыки, применяют их и благодаря этому постепенно меняют отношения с едой и телом в более гармоничную сторону. Осознание того, что я могу есть абсолютно все без угрызений совести, привело меня в восторг. Оказывается, я так устала себя ограничивать и запрещать себе ту или иную еду. Тревога была моей ключевой эмоцией именно дома, и я ела, почти не чувствуя вкуса, а тем более не слыша своё тело по вечерам, когда усталость и тревога от контроля своих и чужих действий зашкаливала. Сейчас уровень тревоги гораздо ниже, чем даже пять дней назад, и я перестала набрасываться на еду. Ем спокойно, а по факту гораздо меньше, чем обычно. Если честно, не ожидала таких стремительных результатов от марафона. Евгения, огромная благодарность вам за то, что помогли мне разобраться с тараканами в голове и страхами. Своим спокойствием и профессионализмом вы вселили в меня уверенность в том, что все поправимо и не надо впадать в панику и искать утешения в еде. Учусь беречь, любить, слышать, понимать, принимать, выносить свое тело. Я только недавно осознала, что оказывается раньше постоянно находилась в стрессе, но игнорировала это, всегда думала, да почему я так устала? Вроде бы ничего особенного не делаю, а все без силы в напряжении одновременно, вечно куда-то бегу, мучаю и никак не могу расслабиться. Оказалось, что, во-первых, я делаю просто невероятно много всего, а во-вторых, большая часть напряжения рождает мой ум. Как только я начала обращать внимание на свои мысли, то увидела, как ум цепляется за несколько определенных тем и просто крутит их бесконечно, без всякого толку и результата. Научилась расцепляться с ними и переводить внимание на здесь и сейчас. Через несколько дней заметила, как мне даже физически стало легче, существенно прибавилась энергии. Спасибо.